Хор ангелов доносится земли. Говорят, что помимо многих даров, отпущенных Александру Александровичу Юрлову природой, у него были еще редкостные дипломатические способности. Выражаясь определеннее, когда что-то запрещалось, он не отступал. Шёл к начальству, в инстанции, уговаривал, убеждал. Это считалось нормальным в условиях, когда всё нельзя. Без пробивать талант мог погибнуть в безвестности, что, как мы знаем, и случалось. Гибли идеи, открытия запаздывали, целые пласты науки, искусства загонялись в подполье, гноились в безвестности. Вот и старинная древнерусская музыка оказалась под подозрением, как пособница религии. Бортнянский, Ведаль, Титов, Фомин, Березовский их просто вычеркнули из нашего культурного наследия. Это было равнозначно тому, как если бы у нас отняли Рублева, на что, впрочем, тоже посягали. «И остались бы мы нищие, голые, обубранные уже во всех смыслах. Поклонимся же тем, кто наше богатство, нашу культуру отстаивал. Поклонимся Александру Юрлову, именно он нам наше музыкальное прошлое вернул». Когда в середине 60-х в большом зале Московской консерватории впервые после длительного перерыва в исполнении академической хоровой капеллы под управлением Юрлова зазвучали произведения русских композиторов 17-18 веков, впечатление было ошеломляющее. Даже специалисты, те, кто с этой музыкой был знаком, брал ноты, кстати, не без оглядки в библиотечных запасниках от живого исполнения дрогнули. То было незабываемое ощущение. Корней истоков, щемящее и возвышающее. Зал встал. Встал, приветствуя не только качество исполнения, высочайшее, но и сознавая, угадывая, что концерту предшествовало. Какие были положены силы, прежде чем сцену большого зала заполнил хор, и во всю мощь грянуло крамольное обращение. Господи! Господи! По залу прошел трепет. Это было не религиозный экстаз, а чувство раскрепощения когда смело во всеуслышание произносится запретное «дышать» становится вольней и возвращается, восстанавливается человеческое достоинство, уважение людей к самим себе. Поэтому выступление тогдашнее Юрлова никогда не изгладится. Конечно, главным была музыка, но если из лицемерных идеологических соображений переиначивался текст, страдал замысел, и, что самое главное, людей унижали. Оглупляли, оскорбляли недоверием народ, отрывали его от той почвы, на которой он возрос, из которой черпал силы. Перекройка сознания, психология проводилась так поспешно и жестоко, что кроме уродства и нельзя было ничего ожидать. Свобода, как талант, либо есть, либо нет. Ограниченной свободы не бывает. Когда кому-то что-то не дозволяют, значит, удавка уже заготовлена, и в любой момент может оказаться и на вашей шее. Антирелигиозная пропаганда, начавшись наступлением на верующих, на служителей культа, распространилась и вширь, и вглубь, и ни одна область культуры, и искусства не осталась незадетой. А поскольку музыка Древней Руси, да и произведения 17-18 веков, хоровое пение являлись неотъемлемой частью ритуала богослужения, они целиком легли под нож. Это вроде бы уже в прошлом, и теперь, когда в церквах народу больше, чем на театральных премьерах, незачем вспоминать былое гонения. Но, как известно, рушить легче, чем строить, и от причиненных варварством уронов не скоро выздоравливают а от ханжества избавляться еще труднее. Недавно была я на концерте, где исполнялся квартет «Семь слов Христа» Гайдена, а в программке было напечатано «Семь слов». Пустяки, а когда на пластинке, выпущенной тоже сравнительно не так давно фирмой «Мелодия», часть литургии Рахманинова, дирижер Владимир Минин, названа туманно-стыдливо «Харами». А незабвенный памятник эпохи всеночное бдение Рахманинова, записанное оркестром под управлением Свешникова, где ни единого слова не разобрать, потому что иначе пластинка просто не была бы выпущена. А знаете ли, что существовал автор по фамилии Машицын, переписывавший на современный лад в современном ключе тексты божественного содержания? И только так контрабандой мог проскочить из XVIII века в наши дни, например, Максим Сазонович Березовский, обладающий, по признанию современников, совершенно особым дарованием, вкусом и искусством композиции в самом изящном церковном стиле. Иной раз думается, что ради того, чтобы главное сохранить, можно пойти на какие-то уступки. Пожертвовать немножко поэзии, немножко философии, немножко музыкой, ну и взглядами чуть-чуть. Но отступать, как выясняется, легко, а чтобы утраченное получить, завоевать вновь, жизнь кладется, и ни одного поколения. Александр Юрлов положил жизнь, чтобы вернуть то, что нам, нашему народу, нашей нации принадлежало. Это оказалось очень тяжким отнимало все силы, если бы он только репетировал, дирижировал, гастролировал, но приходилось все время что-то улаживать с начальством, уговаривать, убеждать и не срываться, чтобы делу не повредить. А представляете, как крепко нужно держать себя в узде, чтобы, отвечая на поучения неучей, не обидеть их своими знаниями? Как надо собой владеть, чтобы терпеливо выслушивать ахинею? какие должны быть дипломатические способности, чтобы постоянно прошибать головой бетонную стену. Хотя по характеру, по природе, Юрлов смиренным вовсе не был и не мог быть, иначе не удержал бы своей волей, своим темпераментом ни хор, ни зал. Но в инстанциях ради высокой цели приходилось перевоплощаться. Такая игра для кого-то могла даже представлять определенный интерес, доставлять некое удовлетворение. Но для артиста, для художника она пагубна. Либо иссушает дар, либо жизнь укорачивает. Александр Юрлов умер в 45 лет. Но главное успел сделать. Нельзя сказать, чтобы он ушел непризнанным, неоцененным. Академическая хоровая капелла носит его имя, и премии ему присуждались. Появилась в начале 80-х книга воспоминаний о нем. Но как раз главное, на мой взгляд, там отсутствует. Боль, трагедия, и конкретная юрловской судьбы и времени, эпохи. Можно сказать, это была народная боль, народная трагедия. Хоровое искусство для русской нации являлось стержневым, наиболее отвечающим ее духу. И это искусство было упразднено, заменено дешевым суррогатом. Тут судьба юрлова встала в ряд судеб, не менее достойных и не менее драматических. Но если бы его предшественники скорее оказались жертвами обстоятельств, или точнее той исторической ситуации, к которой они не были готовы, у Юрлова, рожденного и воспитанного совсем в иных условиях, был выбор и наверняка было трезвое осознание действительности. Он, бунтарь, решился на прорыв к истокам к корням. Немножко история, в общем, недавней, но от этого, кстати, еще более запутанной. 1913 год. Празднование трехсотлетия Дома Романовых. Николай II приезжает на Пасху в Москву, присутствует на торжественной службе, где синодальный хор под управлением главного регента Николая Михайловича Данилина исполняет Херуимскую, во время которой императрица падает в обморок. После окончания службы Николай призывает регента к себе, дарит ему со своей руки перстень, но просит в следующий раз умерить страстность исполнения. Надо ли говорить, что этот факт свидетельствует не столько о слабонервности императрицы, сколько о высочайшем уровне самоотдачи музыкантов, певцов, а также о подготовленности, разборчивости аудитории, в числе которой была и царская семья, точная и тонко чувствовавшая творческую стилистику великого российского хормейстера Данилина, действительно отличающаяся обостренной эмоциональностью. Данилин стал первым исполнителем всеночной Рахманинова, которая, между прочим, и создавалась с учетом состава синодального хора. О Данилине и его хоре восхищенно отзывались Тосканини, Никиш, а регент Ватиканской капеллы Пирози даже признал превосходство этого коллектива над своим. Слава у синодального хора была мировая. Но после революции его распустили, и Всеночную Рахманинова, чья премьера состоялась в 1915 году, прошла с таким успехом, что ее несколько раз повторяли. Вся музыкальная Москва побывала на этих вечерах. Всеночную постигла та же участь, что и знаменитый хор. Ее словно не стало на долгие десятилетия. Рахманинов уехал, Данилин остался. Но в сущности его жизнь кончилась. Музыка, в исполнении которой он достиг таких высот, была объявлена опиумом для народа, ошельмована. Шельмованию подверглось все, связанное с церковью, религией. И если сейчас, когда мы видим хроникальные кадры, где храмы взрываются, сбрасываются колокола, жгутся иконы, зябко становится от такого кощунства, можно вообразить, что переживали люди, когда это происходило на их глазах тем более люди, родственные по духу Данилину. Они наверняка испытывали ужас. ужасом веет от недавно опубликованного ленинского письма об изъятии церковных ценностей с рекомендациями о формах абсолютно безжалостных проведения этого изъятия. А потом читаешь сборник, изданный в 1966 году к столетию Московской консерватории где в главе, посвященной кафедре хорового дирижирования, написано следующее. Еще более плодотворно развернулась деятельность Данилина после Великой Октябрьской социалистической революции. Далее целый абзац, где все смазано, передернуто, и, зная правду, просто не имеешь от такой наглой лжи. А правда в том, что Данилина от исполнительской деятельности отлучили, от отторгли, оставив только занятия педагогикой. И лишь в конце 30-х о нем вспомнили, назначили главным дирижером государственного хора СССР. Но быстро сместили, отправили в Ленинград руководить тамошней капеллой. А меньше чем через год снова призвали в Москву на прежнюю должность руководителя государственного хора. Но деталь. Одновременно с Данилиным был назначен и еще один руководитель. Свешников. Для чего, как думаете, это было сделано? Ради духа здоровой состязательности? чтобы укрепить коллектив двумя не схожими, но равными по своим возможностям индивидуальностями. Но в том-то и штука, что равенства не было. Да блестящее образование получил, где и когда он учился, в том же сборнике подробно перечислено. А вот об Обсвешникове пришлось ограничиться сведениями, что он был зрелым и известным музыкантом с огромным опытом исполнительской работы». Но исход соперничества был предрешен. Вероятно, Данилин и не особенно сопротивлялся. в Вытеснение таких, как он, велось на всех фронтах. И надо помнить, надо четко осознавать, что именно от тех побед наше сегодняшнее поражение еще более плодотворно развернулось. Может быть, эта фраза употреблялась где-то и в отношении Максима Викторовича Бражникова, расшифровавшего крюковое многоголосие, принятое в Древней Руси, доказавшего, что переводить крюки на линейную нотопись буквально нельзя. Необходима система поправок. Во-первых, в транспортировке голосов, не указанные в записи, а также в их ритмической координации. Иными словами, Бражников совершил в нашей музыкальной культуре тот же переворот, что произошел в живописи, когда реставратами была снята с икон слой за слоем олифа и глянули первозданные краски. Рублев, Феофан Грек. Этому предмету музыкальной полиографии Бражников посвятил всю жизнь. Но, прошу отметить, свободное от работы время. Потому что средства на жизнь он добывал в артеле, занятые изготовлением пуговиц. Странно? Ничуть. Вся кафедра Петербургской консерватории, возглавляемая Преображенским, авторитетнейшим знатоком древнерусской музыки, в 20-х годах была упразднена. Бражников, ученик профессора Преображенского, оказался никем, нигде. Преображенский умер, но Максим Викторович решил продолжить расшифровку крюков самостоятельно. Когда в начале 70-х я по совету Юрлова, командированная от советской культуры, приехала в Ленинград к Бражникову, то нашла его в коммуналке в кресле с прикрытыми и стертым пледом, больными ногами, смущенным такой честью, что к нему вот специально приехал корреспондент. Он напоминал Илью Муромца, обезноженного богатыря. Музыка русского средневековья, знаменитые распевы, стихи ри, в расшифровке Бражникова уже исполнялись капеллой под управлением Юрлова, восхищали слушателей, записывались на пластинки, но сам Максим Викторович словно не совсем в это верил. Доброжелательный, доверчивый, он все-таки не мог забыть, как выбрасывались из хранилищ древние рукописи, как драгоценные манускрипты, сваленные на церковных колокольнях, оказывались бесхозными, расклеванными вороньем. А еще он показал мне пуговицу, одну из тех, что изготовлял. Очерк о Бражникове появился в советской культуре, а через несколько месяцев он умер. Вскоре ушел и Юрлов ему было только 45 наконец для его капеллы предоставили достойное помещение в бывшей церкви на Бакунинской шел ремонт одновременно велись репетиции мне было чуть больше 20 но в отношении со мной у юрлова сказались верно его дипломатические способности он был корректен обходителен так вел себя вероятно со всеми кто хоть как-то мог делу помочь показался тогда очень усталым измученным В шляпе, в длиннополом пальто, пожилой человек. Теперь мне почти столько же, сколько ему в то время. 20 лет назад его смерть была воспринята как случайность. Теперь я вижу тут закономерность. Расхожая фраза о некотором предназначении, предначертанности судьбы в случае с Юрловым, пожалуй, оправдана. Он появился будто специально в тот момент, когда разгромленное хоровое искусство начало постепенно восстанавливаться. Открылась детская музыкальная школа при Ленинградской государственной академической капелле, прежде называвшейся Придворной Императорской. Когда-то в ней Глинка, аренский Римский, Курсаков, Балакирев работали. Это был мощный очаг музыкальной культуры, удивительно слаженный певческий организм, как и синодальный хор в Москве. Берлиоз в свой первый приезд в Россию в 1847 году услышал концерт Бортнянского в исполнении придворной капеллы и был сражен. В этой гармонической ткани слышались такие переплетения голосов, которые представлялись чем-то невероятным, слышались вздохи и какие-то неопределенные нежные звуки подобные звукам, которые могут пригрезиться. Время от времени раздавались интонации по своей напряженности, напоминающие крик души, способный пронзить сердце и прервать спевшееся дыхание. И затем все замирало в беспредельно воздушном декрещендо. Казалось, это хор ангелов, вознощающихся от земли к небесам и исчезающих постепенно в воздушных империях. Юрлов был принят в музыкальную школу в первом наборе. Пел в группе дисконтов, а в оркестре играл первую скрипку и был концертмейстером. Руководил оркестром, да и, собственно, всем в школе, паладий Андреевич Богданов, бывший регент, бывший императорской придворной капеллы. Трудно переоценить влияние, помощь таких людей, как паладий Богданов, при формировании, а точнее, восстановлении отечественной культуры. Без них нам невежество, варварство куда тяжелее пришлось бы преодолевать. Благодаря им возникла преемственность, протянулась ниточка из прошлого России к ее настоящему. Образовался мост. Его заново своими силами в святой любви к Отечеству выстроили те самые подозрительные спецы, недобитки, чуждые элементы наша российская интеллигенция. Богданов воспитывал мальчиков по классике – Моцарт, Бетховен, Мусоргский, Чайковский. Конечно, с Бортнянским своих воспитанников знакомить он не мог, но уберегал их по возможности от тех подделок, которыми намеревались Бортнянского, Березовского, Веделя заменить. А подделок таких много тогда изготавливалось, и поощрялись они, хорошо оплачивались. Но спросите, где это все сейчас? Кануло, сгинуло, хотя успело все же отравить сознание. И испортить вкус. если бы не война учащиеся школы получили бы хорошее фундаментальное образование, но пришлось из ленинграда эвакуироваться и хотя паладий богданов взвалил на себя и хозяйственные заботы и все теоретические дисциплины сам вел не имея буквально ни одной свободной минуты, в будущем его ученикам пришлось почувствовать себя в цитноте пришлось нагонять наёрстывать то что было отнято у них войной. Юрлов в эвакуацию не поехал Остался в осажденном Ленинграде С больной матерью Пережил блокаду И когда встретился с однокашниками уже в Москве В открывавшемся там хоровом училище Те отметили разрыв между ним и собой Как сейчас вспоминает Владимир Николаевич Минин Товарищ, единомышленник, а в чем-то и соперник Юрлова Саша по всем своим повадкам, взглядам, миропониманию Оказался взрослее их всех И дистанция-то не возрастная, а более существенная, сохранялась долго. Юрлов больше иначе занимался. Хотя, надо сказать, атмосфера в училище была трудноватая. Ребяческие шалости вытеснились профессиональным честолюбием, хотя и проявлялось оно порой с мальчишским азартом. Такая, например, деталь. В училище было 9 роялей, а учащихся старших классов... Десять. И вот когда заканчивался последний урок, учебники, за где исчезали спарт, и еще звонок не прозвонил, а все они были уже на изготове, добежать и занять инструмент. Эти мальчики, будущие музыканты, дирижеры, хормейстеры, изголодались по знаниям, как и весь народ изголодался по мирной, нормальной жизни. Юрлов и Минин вместе и в консерваторию поступили. Вместе были взяты перед дипломом в класс к Свешникову и вместе, вероятно, пережили периоды как обольщения, так и разочарования в своем учителе. Шел конец сороковых, Свешников уже возглавил Московскую консерваторию, а Шостаковича из нее изгнали. Наступили не самые радужные для страны времена. Конечно, не Свешников в том повинен. И нельзя забывать, что именно по его инициативе было создано Московское хоровое училище. Он по-своему за дело болел. Но будучи человеком системой, системой же вознесенной, существуя по ее меркам, руководствуясь ее ценностями, он за многое ответственность несет. И за то положение, в котором нынче Московская консерватория оказалась тоже Замещение талантов, профессионалов, общественными деятелями ораторствующими на собраниях, не прошло и не могло пройти даром. Владимир Николаевич Менин помнит гнев профессора Свешникова, когда тот узнал, что он, его ученик, дипломник, взял в библиотеке партитуру всеночной Рахманинова. Крамула. И она могла лечь тенью на репутацию самого Свешникова. Молодые ведь глупые, небитые и потому бесстрашны. А умный Свешников понимал, чего следует опасаться. Знал, за кем сила, за кем власть. Хотя ему тоже наверняка хотелось, но в той мере, чтобы не рисковать и головой, не дай бог, не поплатиться. Своим исполнением всеночной он гордился и не без оснований. В тех обстоятельствах он сделал все, что мог. Принес пластилку Эмилю Гиллису, но когда жена Гиллиса, Фаризет, посетовала, что хор слова произносит неразборчиво, мудро и не без превосходства улыбнулся. После окончания консерватории Юрлов уехал работать в Азербайджан. Стал доцентом Бакинской консерватории. Ему было присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР, Чечено-Ингурской АССР, Российской Федерации. Возглавил кафедру хорового дирижирования в Институте имени Гнесиных. Стал во главе Всероссийского хорового общества. Был назначен художественным руководителем русской хоровой капеллы. Страну он исколесил вдоль и поперек, вспахивал, как сам говорил, певческое поле России. Организовывал не концерты даже, а действия, зрелища в соборах Суздаля, Владимира у стен Новгородского Кремля, отбирал лучшее из современной музыки, Шостаковича, Прокофьева, свиридова Но главным все же была поруганная старина, которой он задумал вернуть достоинство действовал поэтапно, основательно, с расчетом, достойным выдающегося полководца. Духовная музыка отличается от светской, хотя нас пытались убедить, что религиозность Баха, создавшего страсти по Матфею, пеано, также второстепенно, как, скажем, масонство Моцарта, примет ему времени, чуть ли не до Альмоды, подобная снисходительность за десятилетия, сделавшаяся привычно, свидетельствует и о укоренившемся невежестве, И что еще существеннее, а неполноценности душевной. Уж кто оказался в плену дешевой пропаганды, вульгарных навязываний, так это мы. Те поколения, которым тотальный атеизм отшиб вместе с уважением к предкам понимание и себя самих, и того, что нас окружает. Размагниченными оказались те связи, что человечество налаживало веками, и в некоторых жизнь обращается в бесприютное одиночество, в непосильный груз, где никто ни за кого не вступится, где каждый либо защищается, либо нападает, где суета подменяет цель, а смысле некогда, незачем задумываться. А вот духовная музыка властно и вместе с тем бережно возвращает нас именно к смыслу. Слушай, ее человек ускользает из толпы, которую и в повиновении держать проще, и куда легче возбуждать натравливать. Слушая, начинаешь угадывать нечто, что нельзя выразить словами, и, возможно, это одно из лучших состояний, что дано человеку пережить. Эта музыка преображает слушателей, и тем более музыкантов, ее исполняющих, что пережил Юрлов, когда забытый, затонувший, был полностью материк, вдруг ему открылся. Не знаю, уверовал ли он в Бога, но, как человек творческий, не мог не поддаться, не увлечься тем зарядом страстной веры, что отличало произведения забытых русских композиторов. Если бы он оставался тут посторонним, скептиком, принимающим и вникающим только в музыкальный материал, никогда не возникло бы того незабываемого, что мы услышали в юрловском исполнении». Каково же было ему после таких высот прозрений вновь заниматься уговорами, обхаживанием чиновных тупиц, от которых по-прежнему все зависело? Как же это должно быть, изнашивало его. Говорят, работать с ним было тяжело. После его назначения в республиканскую капеллу в первый год-два из коллектива ушло почти две трети хористов. юрлов многим казалось добивается невозможного. Завышает тональность, предлагает совершенно непривычные методы разучивания произведений. и Его тончайший слух замечал не просто фальшь, намек на нее. В звучании хора он добивался предельной контрастности. Говорил «Пойте так тихо, словно только воздух звенит». Юрлов знал, чего хотел, к чему стремился, тем более, что это уже было, существовало в России. Хор ангелов, услышанный Берлиозом и на долгое время умолкший. Крик души, онемевший, но, как доказал нам Юрлов, способный снова заговорить. У него, Юрлова, хор Ангелов донесся земли, стоя на которой живем мы с вами. 1990 год.